Глава двадцать вторая «Моя порода! Чуть что сразу за топор!» Довольно заявила бабуля, в буквальном смысле вываливаясь из белой серого тумана. Следом за ней с котом на руках выскочила мама и радостно прокричала «Жива! Жива моя доченька!» «Что с ней сделается? Я ж тебе сказала, где она!» Проворчала Ба и хотела было ещё что-то дополнить, но осеклась под грозным взором моей мамы. «Сказала она!» «Такое умолчать! Это же надо было!» «Эми, родная!» — проворковала последние слова мама, выпустила незнакомого мне кота на землю и крепко стиснула меня в своих объятиях. «Ты когда пропала, я чуть не померла от переживаний. Хорошо, мама не стала больше скрывать свои тайны и всё как на духу поведала». «Иди сюда! Хоть гляну на тебя!» — заговорила бабушка, обняв сразу и меня и маму. «Не отощала, значит? С кошелём разобралась?» угу. Судорожно всхлипнула, борясь с прорывающимися рыданиями. «Но как плакать в такой день, когда все мои близкие рядом? Ой, знакомьтесь, это Харитон, мой друг. Без него я бы тут не разобралась». «Харитон? Ну, здравствуй!» Тотчас проговорила бабуля, обернувшись к домовому, замершему у ворот. И, прищурив глаза, продолжила. «Вижу, службу принял. А мамка-то тебя не потеряет?» «Нет». Ведает она, что дом у меня теперь имеется. «Ладно, поглядим, чего умеешь». Благосклонно промолвила бабуля, кивком показав на медленно рассеивающийся туман. «Мы там со оскарбом прибыли. Пойдем вытащим, а то утянет назад». «А? Назад? А мы разве не вернемся?» Растерянно произнесла, вглядываясь в родные лица. «Нет, милая, вернуться мы уже не сможем. Силы хоть и истекаются в этот мир...» Но ручеёк слаб, и её совсем крохи, я своим клич кинула, чтоб возвращались кто пожелает. Поможем силушки восстановиться. «Мам!» «Ничего, дочка. И здесь, ба, говорит, жить можно». Неопределённо пожала плечами мама, ободряющая мне улыбнувшись. «Но вы же как-то туда ушли!» Не сдавалась я, пока ещё с трудом понимаю, что я здесь буду делать. Амулет только на один переход у всех был. А вернуться завсегда было можно. Тебя вот мир сам утянул. Видно, знак нам подал, чтоб возвращались. Пояснила бабуля, похлопав меня по руке. Когда отсюда сила ушла, мы решили в иной мир уйти. Выбрали подходящие, миров-то много. Но, видно, ошиблись. Магии там не было. Обечалились все. Кто-то вернулся, как моя соседушка, но большинство все же осталось. Я вот деда твоего встретила и в том мире задержалась. Ничего, силы по капле возвращается. Мы этот тут проживем. — А как же туман бледнеет? Стревожно воскликнула, став в этом мире запасливой и больно экономной, я тотчас ринулась в белесую дымку и, хватившись за что-то, потянула во двор. Через секунду к спасению вещей присоединились Ба, Мама и Харитон, и только выволочив весь скарб во двор, мы обессиленно опустились прямо кто где стоял и завороженно смотрели, как исчезают последние клочки тумана. «Чего вы там набрали?» «Коробки тяжелые», — проворчала, откидываясь спиной на одну из них. «Ноутбук твой взяли, книги вдруг пригодятся. Сковороды, кастрюли. Куда же баба без них?» Добродушно рассмеялась мама, ласково погладив меня по голове. «В магазине приправ купили. Ну и так?» по «Помелче». Продолжила бабуля, осматривая коробки, мешки и корзины хозяйственным взглядом. «Взяли то, чего здесь нет. И к чему мы привыкли. Вот на сборы время ушло. Ну и амулет не сразу заработал. А моя машинка в тыкву превратилась. И телефон тоже». Пожаловалась, трудом сдерживаясь, чтобы не начать распаковывать коробки. «Может, и ноутбук исчез?» «Тебя мир притянул. А мы амулетом шли. Он защиту поставил. Цела твоя коробка». Рассмеялась бабуля. «Вот только чего ты -то с ним без тернета делать будешь». «Ещё не знаю». Пожала плечами, покосившись на взгромождённые друг на друга ящики. «Вы принтер мы взяли?» Ну, значит, рецепты записывать, распечатывать и продавать. Вон, Харитон говорил, помидоров здесь нет, а меня сюда притянуло только с твоими вещами, садовым инвентарем и рассадой. Точно, рассада. помидор мои, поди погибли. Сполошилась ба, горестно вздохнув. Там семена сортовые. Обижаешь? Довольно протянуло, рывком поднявшись на ноги. Мы с Харитоном, рассаду твою, холим и лелеем. Морковь, свёклу, петрушку и прочую зелень посеяли. Уже первые всходы есть. охшки идёмте. Пока не увижу, не будет мне покоя. А ты говоришь, компьютер ей нужен. Резво вскочила бабуля с какой-то коробки, тотчас устремилась в свой огород и уже спустя пару минут довольно воскликнула. Да её растения любят. А вон как поднялось всё. Недаром я всегда её просила сеять. Славно потрудились. — Вы это, хозяйка, в дом бы шли? — Промолвил старик, подёргав меня за руку. «Я там чаю согрел и пирог в печь поставил. А коробки сам в дом занесу. После перехода твоим отдых нужен». «Спасибо». Поблагодарила домового, оборачиваясь к бабуле, но та, опять хитро прищурившись, обратилась к вдруг засмущавшемуся Харитону. «А личину старца? Натянул для солидности?» «Так чего Эмилию пугать?» Пробормотал домовой и, виноватым не улыбнувшись, вдруг замерцал и превратился в паренька лет 15 на вид.